Ты серьёзно? Опершил Джек, глядя на огромную высокую гору. А ты думаешь, я шучу? Просто это не совсем в твоём стиле. Привыкай, Джек, людям свойственно меняться. К нам подошли трое мужчин и подали нам соответствующее снаряжение. Готов? спросил Джек, когда страховка была надёжно прикреплена. А то тогда лезь первая. А почему это я сразу? Ну, чтобы мне легче было тебя поймать, если ты надумаешь падать. Ха-ха. «На этот счет есть страховка, а так, может, признаешь, что тебе просто нравится такой ракурс?» И, не дожидаясь его ответа, я подошла к горе, словно кожей, почувствовав, как он улыбнулся. «А то, Джек, мне кажется, ты чувствуешь ко мне то же, что и я. Ты сам сделал из меня бунтаря. Так что я обязательно придумаю что-нибудь». Я подошла к горе и, ухватившись за один из камней, начала взбираться наверх. «Стелла!» «Что?» — крикнула я. — А ты не думаешь, что для первого раза мы выбрали очень высокую гору? — Джек, ты стой испугался? — Я боюсь только за тебя. Я немного сдвинула ногу и, подхватив носком немного гравия, откинула его вниз. «Эй — Эй! — возмутился Джек. — Так тебе и надо. А так как Джек, естественно, не оставит это просто так, я начала лезть наверх как можно быстрее, хотя это рискованно в том случае, что я могу просто сорваться вниз. но я не позволю джеку просто так меня догнать хотя заряжая всё выше и выше я начала всерьёз задумываться над тем что сказал джек с каждым разом становилось всё тяжелее взбираться наверх дыхание начало учащаться а руки и ноги начали дрожать мне кажется я не дотяну до конца поделилась я своими переживаниями с джеком устала ага я сделала паузу и зависла спустя несколько секунд джек оказался со мной на одном уровне Не сдавайся, с цела осталось не так уж и много. Парень улыбнулся мне и с ловкостью человека-паука полез вверх. "Эй, ты куда?" "Наверх. Догоняй, черепашка."